Борн положил телеграмму на место и увидел маленькую книжечку «Спичек» в белой блестящей обертке, украшенную надписью из сплошных завитков. Он взял её в руки и прочитал название «Кронхалле». Ресторан. Ресторан. Что-то беспокоило его, но он не знал, что именно связано с этим рестораном. Взяв спички, он закрыл сумочку и наклонился вперед, чтобы положить ее на место. «Это все, что я хотел знать», — пробормотал он, сидя в углу и уставившись на спички. «Я хочу напомнить вам ваш разговор относительно Оттавы. Вы получили оттуда известие. 26-го закончился недельный срок вашей командировки. Пожалуйста!» Это была не просто просьба. Это был... Вопль о помощи. И он услышал его, хотя больше ничего не было произнесено. Ему была необходима эта женщина как больному, нуждающемуся в костыле, или, чтобы быть более точным, как человеку, не умеющему водить машину, необходим водитель. Но не для этой машины. В течение последующего часа или около того ему будет необходим помощник. Развернитесь. — приказал он. — Мы едем назад в Карелон-Дю-Лак. — В отель? — Да, — буркнул он, не сводя глаз со спичек и поворачивая их во все стороны под слабым светом. — Нам нужен другой автомобиль. — Нам? Но вы не можете. Я никуда не поеду. Она снова умолкла, не договорив до конца. Вероятно, ее остановила какая-то новая мысль. Она молча управляла машиной, пока перед ними не показались подъездные пути на берегу озера. Машина неслась с бешеной скоростью, едва тормозя на поворотах. Борн оторвался от созерцания спичек и взглянул на дорогу. Достав револьвер, он наклонился к женщине и положил руку на ее плечо, упираясь стволом оружия в ее голову. — Я хочу, чтобы вы правильно меня поняли. Вы должны делать все точно так, как я вам скажу. Вы будете находиться справа от меня, и эта игрушка будет постоянно рассматривать вашу головку. И вы должны понять, что сейчас я спасаю свою жизнь и не намерен колебаться, если мне потребуется нажать для этого на спуск. Я хочу, чтобы вы это поняли. Я все поняла. Ее ответ был подобен свисту. Она резко втянула воздух сквозь губы. Ее страх был неподдельным. Борн спрятал оружие. Он был удовлетворен. Удовлетворен и раздосадован одновременно. Дайте свободу вашему воображению. Спички. Спички. Что с ними связано? Но не сами спички были причиной беспокойства. Это ресторан. Но не Кронхалле, но все-таки ресторан. Низкий свет, свечи, черные треугольники снаружи. Белый камень и черные треугольники. Три? Три черных треугольника. Кто-то должен быть там. В ресторане с тремя треугольными фигурами перед входом. Картина была настолько яркой, такой волнующей, что это было. Существует ли на самом деле такое место? Детали могут прийти к вам. Отдельные связи начнут функционировать. Неужели это случилось сейчас? Бог мой, я не могу этого остановить. Он уже видел огни отеля в нескольких ярдах ниже дороги, но еще не знал, что будет делать в ближайшие минуты, учитывая два немаловажных обстоятельства. Первое заключалось в том, что убийцы вряд ли остались в отеле. С другой стороны, Борн не собирался попасть в ловушку, которую он как бы сам подготовил. Ведь он видел только двух убийц и не может опознать других, если бы они находились где-нибудь поблизости. Основная стоянка автомобилей находилась сзади подъездной дороги, которая представляла собой почти окружность, огибающую отель. «Сбавьте скорость», — приказал он. «Сворачивайте на первую же дорогу налево». «Но это же выезд», — возразила она, и в ее голосе послышалось удивление. «Мы нарушаем правила». «Сейчас никто не выезжает. Езжайте вперед. Нужно проехать на стоянку в самый темный угол».